Мысли о Михаиле следовали за ней повсюду. Она вспоминала совместные прогулки, ночные забавы и все больше убеждалась, что любит Михаила, и ей от этой любви никуда не деться. Тася очень надеялась, что он решит вопрос о разводе. Иногда она размышляла о жене Михаила, пыталась представить себе ее, но не могла. Как чувствует себя брошенная женщина? как бы она сама перенесла развод. Для нее развод подобен смерти. Даже с Сержем она не допускала мысли об этом. — Ты знаешь что-нибудь о жене Михаила? — спросила как-то Лизу. — Немного, — откликнулась та. — Я видела ее пару раз, но нас не знакомили. Это было на Балах в Москве. Мы туда ездили из Папа, в гости к его родной сестре, очень богатой. Она в свое время удачно вышла замуж. Папа надеялся просватать меня в столице. Хо, наивность! Столичные женихи сами ищут невест побогаче. Но, прости, я отвлеклась от темы. Ты спрашивала о жене Михаила. Понимаю твой интерес. Что ж, очень недурна. Я бы сказала даже «утонченная красавица». «Правда, не знаю, понравится ли тебе моя сплетня». Но еще тогда ходили слухи о ее похождениях. «Ну, ты же знаешь наших кумушек. Верить им, себя не уважать. Впрочем, право я в толк не возьму. Зачем Михаил женился? Чего ему не хватало?» В последнее время подруги еще больше сблизились, и Тася не скрывала своих секретов. «Ты же знаешь, он был в отчаянии. Сейчас он хочет оформить развод. Не знаю, хорошо ли это, ведь получается, что я на чужом несчастье пытаюсь быть счастливой. А общество может подумать, что мною руководят меркантильные интересы, что я очень расчётливая. «Ой, глупости!» — отмахнулась Лиза. «Мне сдается, что для жены Михаила замужество и развод не имеют никакого значения». «Ты хочешь сказать, что она ветреная особа?» «По крайней мере, то, что я слышала о ней, не делает ей чести». Лиза посмотрела на удрученное лицо подруги и вдруг неожиданно предложила. «Тася, мне кажется, тебе надо развеяться, иначе ты снова впадешь в депрессию. Ты знаешь, недавно в городе появилась гадалка. Говорят, правдиво все предсказывает». «Не хочешь к ней съездить?» «Не знаю, хочу ли я знать свое будущее», — засомневалась Тася. «Иногда мне кажется, что пусть все идет своим чередом. А вот мне хочется погадать из любопытства, чтобы проверить, правду они предсказывают или нет. Потом мне интересно, как относится ко мне Шубин, что обо мне думает». «Если предложил тебе замужество, значит, любит» высказала свое мнение Тася. «Не будь наивной. Любви здесь нет никакой. У него три дочери, и им нужна заботливая образованная мать». «Глупости», — возмутилась Тася. «Во-первых, ты им будешь не матерью, а мачехой, пусть даже и полюбишь их. А во-вторых, он что, не может нанять образованных гувернанток? Я думаю, что он увидел в тебе прекрасную женщину». «Ты хороша по всем статьям, умеешь держаться в обществе, вести дом, принимать гостей. Да этот список можно продолжать до бесконечности». «Вот спасибо, подруга», — утешила. «Значит, ты считаешь, что я ему нужна как хозяйка его большого дома?» «Не придирайся к словам. Я вовсе так не думаю, наоборот. Мне кажется, ему до светского общества нет никакого дела». И только из-за Анны, пусть земля ей будет пухом, он посещал балы и ездил в гости. И ведь не случайно он предложил тебе замужество, хотя траур еще не закончился. Выходит, у него было к тебе какое-то чувство. Вот, чтобы не теряться в догадках, я и хочу узнать от гадалки, чего мне ждать от замужества. Стоит ли вообще связывать с Шубиным свою судьбу? «Как ты так можешь?» «Разве можно доверять свое счастье какой-то гадалке? Неужели ее слова ты воспримешь всерьез?» Говорят, эта гадалка очень знаменита, ездит по всей России,